В конце декабря, в начале января начали прибывать первые добровольцы, желающие сходить в зимний поход на Крым и получить по его итогам такой же шикарный доспех, как у Руса со Славяном. Приезжали со всех окраин, и довольно много, сотни и сотни. В основном все были голыми и босыми. То есть из защиты только щит, из оружия копьё и в лучшем случае нож. Ну и лук, конечно. Русь, понимая это, а также необходимость содержать до момента выхода такую ораву народа, не знающих дисциплины резких, как понос молодых воинов, как мог подготовился к этому, разбивая прибывших на сотни, ставя над ними своих дружинников в качестве командира. Прибывали в основном именно молодые, третьи, четвёртые сыновья. В общем, отпускали тех, кого не жалко. А там глядишь, повезёт и домой чего полезного притащит, хотя не без пригляды от племени, из которого шли добравольцы. Над ними ставили двух-трёх старших, более опытных товарищей. Руса обеспечивал всех в первую очередь топливом и, конечно же, продовольствием. Жильё они сами себе выкопали в склоне высокого берега реки. Это такие норки на 10-15 человек. Если рыба практически дармовая, Только сеть поставил, то мясо и зерно пришлось закупать. И тут неожиданно серьёзную помощь оказала забава тех двух девчушек, пойманных с подпольным изготовлением бисера. После того, как Рус разрешил изготавливать эти стеклянные поделки легально и даже позволил проводить эксперименты, они развернулись во всю ширь и выдали продукт на гора. Пришлось даже дополнительно привлекать работниц в созданный как отдельную производственную единицу бисерный цех. Этот бисер самых разных форм, размеров и расцветки, как химической окраски, так и дисперсной, то есть порошковой от растертых пыль разноцветных камешков, стал пользоваться среди женской части населения просто бешеным спросом. Сметали просто на раз. Вот за счет этого по сути мусора в глазах Русса удалось содержать кучу воинов причём баловая их время от времени бражным и квасным бухлом что они оценили с особенным восторгом как мало надо чтобы получить первую популярность самое иронично думал рус не зря видимо тот же жиреновский в своё время себя на этикетках с водкой изображал знал что делал а достойное содержание и какая никакая появившаяся популярность На период ожидания, в свою очередь, позволяла запрячь их для проведения воинских учений и маневров. Чему-то за это время они успеют научиться, по крайней мере запомнят команды и сигналы. Но и без дела по округе шарахаться не станут, создавая проблемы местным и себе. Ибо воинская мудрость, что солдат без дела – источник проблем, верна на все сто процентов. И, соответственно, нужно следовать другой воинской мудрости. гласящей, что чем бы солдат не занимался, главное, чтобы задолбался. Сам поход планировался на середину января, когда по всем наблюдениям должна установиться ровная погода, пусть морозная, но без вьюг и прочего непотребства с соттепелями, что могло случиться в самый неожиданный момент. Хотя, конечно, раз на раз не приходится, и погода могла взбрыкнуть из-за общей нестабильности климата. Но пока всё шло без серьёзных неожиданностей. Но если природный климат особых неприятностей не доставлял, то вот про политическую погоду этого сказать было нельзя. Одна из групп добровольцев принесла неожиданную весть. А именно, они обогнали посольскую миссию, двигавшуюся к новому хагану. Ну что же, рамете ещё птицы. И никогда не складывают все яйца в одну корзину, работая сразу по нескольким направлениям, пытаясь перетянуть на себя как региональных лидеров, так и улещивая центральную власть, подумал Русс. Осталось собственно узнать, что они хотят от Леха. Так что не тягая кота за причинные места, Русс поспешил в столицу, дабы держать руку на пульсе. И без него там ничего не произошло такого, что могло всё перевернуть с ног на голову, за дурив доверчевым славянам эту самую голову. Сколько столетий пройдёт, даже тысячелетий, а мы всё как телки ведёмся на всякую чушню, с тяжёлым вздохом подумал Русь. Нас обманывают, а мы потом снова им верим, и так раз за разом. И даже чужой опыт нас ничему не учит. Прямо карма какая-то. То, что идея с переселением в Крым, который Русс нет-нет да и возвращался в мыслях провальная, стало окончательно ясно, когда он прибыл в столицу. Замёрзли, покрывшись льдом не только реки, но и залив на берегу которого стояло городище. Ну ладно, залив, там вода спокойная, но, как оказалось, и побережье Чёрного моря также оказалось сковано льдом. И это ледовое покрытие уходило уже на многие сотни метров от берега. Что тогда сейчас творится с Азовским морем, подумал Русь, глядя на эту картину. Оно, учитывая его меньшую глубину и даже солёность, по этим временам, похоже, вообще превращается в один гигантский каток. В общем, выходило, что строительство стены на перешейке вообще никак не спасёт от нашествия варогов. Пройдут зимой по льду в любом понравившемся им месте. Русь помимо лёгкой грусти испытал всё-таки большое облегчение, что этот вариант так окончательно отпал и больше не будет давить на мозги. Он даже удивился, что не вспомнил о таком природном финте с заледенением моря сразу. Приветствую тебя, пан Лех. Здрав будь на многие лета и жён вам твоим, здоровья и детей побольше. Русь выпил поданный ему одной из жён Леха в чарке квас, отметив, как густо расшита её одежда бисером. Килограмма этого стекла. Надо думать, что и у остальных не меньше, — посмеялся он мысленно. — Зачем ты назвал имя отца перед моим? — озадачился Каган. — Предлагаю сделать имя нашего великого отца, что собрал под своей рукой всех черноморских славян, титулом. — Лично мне титул Каган не нравится. Не наше оно, Степняцкое, пришедшее от гунов, а мы все-таки не кочевники. Вот я и предлагаю сделать свое... И имя нашего отца для этого подходит как нельзя лучше. А ты в итоге станешь паном всех славян. Хочешь сделать так же, как рамеи поступились именем Цезаря? Верно, лев. Что ж, лично мне твоя идея нравится, после короткого раздумья сказал Лех. Надо будет обсудить с остальными. Но ты ведь сорвался с места и приехал ко мне не для того, чтобы предложить сменить мне название и титул. Да, К тебе, как мне стало известно, едут рамейские послы. Приехали, кстати? Нет ещё. Ты оказался быстрее, усмехнулся Лих. У них повозка к тому же сломалась. Вот я и хочу поприсутствовать на разговоре, да послушать, что они предложат. Дозволишь ли, брат? Дозваляю.